«Ты еще поплатишься за это, жалкий докторишка!» Бормотал шарманщик. Он испуганно бежал по улице, а его старая шарманка подпрыгивала у него на спине и жалобно скрипела. Так в доме доктора появилась обезьянка. Звери прозвали ее чи, -Чи что по обезьяне, значит, прокрасница. А потом под одлебе приехал бродячий зверинец. У крокодила и зверинца разболели зубы. Два дня бедняга мучился от невыносимой боли, а на третий сбежал и пришел к доктору Дулитлу. Тот поговорил с ним по крокодилии, усадил его в кресло, открыл ему пасть и вылечил больной зуб. Крокодилу уже давно надоело бродить по свету со зверинцем, и ему так понравился уютный дом доктора и дружная звериная компания, что он тоже попросил позволения остаться. Я не займу много места, — сказал он, а ночевать я буду в саду, в пруду с золотыми рыбками. И он поклялся самой страшной крокодильей клятвой, что и пальцем не тронет ни рыбок, никого другого. А когда хозяин зверинца Пришел за ним, крокодил так грозно щелкнул зубами, ведь теперь они у него не болели, что хозяин испугался и убежал. Но с обитателями дома он вел себя кротко, как овечка. И все же сначала дамы перестали водить к доктору своих собачек. А затем и крестьяне испугались, что крокодил съест их ягнят и телят, и тоже стали обходить дом доктора стороной. Волей-неволей пришлось Джону Дулитлу попросить крокодила вернуться в зверинец. Тогда крокодил заплакал так горько что доктор поверил крокодильям слезам и оставил его в доме. Однако Саре его решение пришлось не по вкусу. «Джон», — сказала она, — «делай, что хочешь, но чтобы и духу этого чудища у нас в доме не было. У нас только-только пошли дела на лад. А теперь из-за него от нас просто отвернулись клиенты. Нас ждет нищета. И запомни, я не буду вести твое хозяйство, если ты не прогонишь эту зубастую ящерицу». Но ну, это вовсе не зубастая ящерица», — поправил сестру доктор. «Это крокодил. Пусть он зовется как ему угодно». — ответила Сара, но ему не место в доме. Я совсем не хочу как-нибудь поутру обнаружить у себя под кроватью такое чудище. Ты посмотри, какие у него зубы! Но ведь он поклялся, что никого не съест. В зверинце ему будет плохо, а у меня нет денег, чтобы отправить его домой, в Африку. К тому же он очень благовоспитанный крокодил. Не стоит нам ссориться из-за такого пустяка. И ты называешь пустяком трехметровое чудище. Я еще раз повторяю тебе, что не желаю, чтобы он путался у меня под ногами не уступала Сара. «Он жует наш ковер в гостиной...